Я все еще продолжал строить планы, когда Толстяк просунул голову в дверь. «Там Бен вас спрашивает». «Окей?» Я поднялся, конечно. «А он может зайти?» Толстяк кивнул и удалился. Вскоре явился сэмбен Он оказался человеком невысокого роста, с копной серо-стальных волос, худым острым лицом, глубоко посаженными невыразительными глазами. На нем была кожаная куртка на молнии, застегнутая до самого подбородка и грязные серые брюки. Он подошел ко мне и пожал руку. «И как все это на самом деле плохо?» Сразу взял он быка за рога. «Так ли уж горячо?» «Меня поймали в доме с двумя убитыми». Полиция убеждена, что это дело моих рук. Бен поморщился. Хорошенькая история. Так. И что же вы от меня хотите? Вывезти вас из города? Нет. Мне нужно какое-либо безопасное место, откуда я смогу действовать. Чтобы оправдаться, мне предстоит найти убийцу. Вы что, смеетесь? Вам лучше отсюда сматываться. Только через день, а то и позже. Капитан Брэдли сказал, что вы сможете приучить меня. Это действительно так. Ну что ж. Для этого человека я все сделаю. И Бен неожиданно ухмыльнулся. Я вас спрячу, но только ненадолго. Я же рискую своей шеей. А теперь слушайте. Я поставил машину в конце улицы. Я пойду, подгоню ее и буду медленно проезжать мимо. Фетс вам кивнет, когда двигаться. Дверца будет открыта. Ныряйте быстрее. Окей? Я заверил его, что... Все, окей. Глава двенадцатая. Минуло уже 11 часов, когда я опустил ноги с пристенной койки в убежище Бена и потащил, созевая к умывальнику, плеснуть в лицо воды. Убежище было сделано вполне профессионально. Помещалось оно под баром Бена, имело тщательно замаскированный вход, запасной выход на аллею сзади бара, полный холодильник еды, радиоприемник, телевизор, телефон, стол, три кресла и внушительный запас алкоголя. Бреюсь, я настроил радио на короткую волну полицейских переговоров Но чепуха, доносившаяся из динамика, никак меня не касалась. Когда я чистил бритву, вошел Бен. С собой он принес два коричневых бумажных пакета и положил их на стол. Из карманов он достал четыре маленьких свертка и сложенную газету. Вроде бы ничего не забыл, облегченно вздохнул он, воткнув в розетку штепселя электрического чайника, я развернул газету двойному убийству, был посвящен целый разворот. В заявлении лейтенанта Карсона было сказано, что в полиции достаточно важных улик, и что в настоящее время они желали бы побеседовать с высоким, темным, крепким мужчиной, одетым в темно-серый костюм и темную шляпу, который, по их мнению, мог бы дать им сведения, необходимые для раскрытия убийств. Он даже не упомянул моего имени, я был удивлен, что описание было таким не неконкретным. «Это вы?» — спросил Бен, опуская в кастрюлю два яйца. «Так точно», — ответил я. Захватив принесенную им краску для волос, Я подошел к раковине и приступил к процедуре придания своим волосам изумительно черного цвета. К тому времени, когда Бен сварил кофе и яйца в смятку, я уже закончил перекраску. Новый цвет совсем менял дело. В других свертках находился клочок черных волос и пузырек клея,